Глава 9. Наташа металась по комнате, изредка посматривая то на огромные напольные часы, которые она попросила слух перенести к ней из коридора то в окно. Поскольку заняться было особо нечем, девочка попыталась разобраться в механизме часов, и не получилось. В них явно применялась магия. Наташа достала тетрадь со своими записями, но мысли путались, и ничего толкового в голову не приходило. Лечь в постель она просто боялась, если заснет, то проснется только утром, будильника тут нет. По возвращении девочка сразу отправилась в парк на поиски садовника. О том Каких усилий ей стоило убедить Олруда поддержать ее план и никому ничего не говорить, и не хотелось даже вспоминать. Потом она с самальтом сидела в кабинете Луриэля, постукивая ножом для резки бумаги по столу. Наташа задумчиво изучала коллекцию. Почему-то она была уверена, что ответ на вопрос о наследстве где-то здесь, в кабинете. Как часто ваш отец бывал в кабинете перед смертью? Не больше обычного. А обычно он, когда был дома, находился тут постоянно. Только ночевать уходил в спальню. Минус, потом еще и еще. Мысли путались и постоянно возвращались к сегодняшнему плану. В конце концов девочка извинилась и ушла к себе. Теперь мучилась в комнате. Господи, папка. Ну почему так? прошептала она, потом решительно тряхнула головой. Я справлюсь с этим. Ты не разочаруешься во мне, обещаю. Чтобы как-то отвлечься, Наташа начала записывать вопросы, которые хотела бы прояснить. Потом снова подошла к окну. Время наконец-то Девочка накинула просторную накидку из темной материи, местную разновидность дождевика. Прихватила сумку и выскользнула за дверь. Стараясь никому не попадаться на глаза, она спустилась по лестнице черного хода и вышла в парк. вроде бы ее никто не заметил. Вот когда пригодился план дома, который она составила парке она постаралась как можно скорее уйти с дорожек, которые видны из окон. Хотя парк и не освещался, но рисковать все равно не хотелось. Садовник уже ждал ее у ворот. Вроде бы спокойно, но напряжение чувствовалось. госпожа, я все же не уверен в том, что вы затеяли. Скажите, Олруд, вы Любили своего господина он был достойным восхищения человеком а вы можете довериться мне я я не знаю госпожа господин горд приказал оказывать вам любую посильную помощь горд значит наташа вздохнула если ее подозрение подтвердится... на тропинке раздались шаги И вскоре у ворот с той стороны остановился человек, закутанный в плащ и в высокой шляпе с большими полями, закрывающими все лицо. На плече он держал лопату. "Гонс?" недоверчиво спросила девочка. Макс снял шляпу и чуть тряхнул головой, поправляя волосы. "К вашим услугам, госпожа. Свою коляску я оставил за поворотом. Полагал, что подъезжать в ней к самым воротам не стоит. Садовник тем временем уже приоткрыл калитку, и маг присоединился к компании. Я отослал привратника за дополнительными осветителями для ворот. Скоро он вернется. Так что нам нужно спешить. Хорошо, Олруд, девочка кивнула. Ведите нас. Садовник уверенно направился в темноту парка. Несмотря на необходимое соблюдение маскировки, Наташа вынуждена была изредка включать фонарик, иначе рисковала свернуть себе шею, кувыркнувшись через выступающий корень или лишиться глаза в густых кустах, обступающих тропку. В отличие от садовника, она не знала тут каждую травинку. Свой фонарик оказался и у Гонса. «Мне будет очень трудно объяснить в совете вторжение в частные владения", вздохнул маг, раздвигая ветви колючего кустарника и давая пройти девочке. "Почему же вы все таки согласились? Почему пришли по первой моей просьбе? знаете, Наташа, у меня сложилось впечатление, что вы не из тех, кто просто ради шутки" решит затеять нечто подобное. да еще и попросит лопату с собой прихватить. Наташа густо покраснела. "Простите", буркнула она. "Что?" удивился Мак. "Это была шутка. Нет, я не подумала, что у садовника есть своя лопата". Мак вдруг хрюкнул, И поспешно зажал себе рот, чтобы не расхохотаться. ничего, выдавил он. Я постараюсь пережить, что мне пришлось напрасно нести лопату. Наконец они пришли на место и остановились около небольшого холмика с камнем. Лучи двух фонариков скрестились на нем. У Наташи вдруг пересохло в горле. Она, не отрываясь, смотрела на камень пытаясь справиться с собой наконец ей это удалось копайте олруд вздохнул вы уверены госпожа да копайте садовник взял лопату у маги и убрал с холмика камень «Господину едино это не понравилось бы уверяю вас Вашему господину это очень понравилось бы. думаете, что драгоценности там зарыты? Поинтересовался Гонс. Нет. Там зарыт Джен, любимый пес Лорели Гринвера. — Что? Мы откапываем мертвую собаку? Да, мы откапываем мертвую собаку. Наташа умоляюще глянула на Мага. Пожалуйста, Гонс, Прошу вас, не спрашивайте пока ни о чем. а лучше расскажите что-нибудь. рассказать? Мак задумался. О чем можно рассказывать в полночь на кладбище рядом с могилой собаки? Ну, э-э, да, расскажите, что такое ашон? Ашон? Где вы услышали об этом? Прочитала в записной книжке Луреэля. Он писал, что готов отдать все на свете лишь бы поддержать настоящий оршон из Эррорней. Ах, какая вот что. Да, запросы Гоуреля. Ошон, даже не знаю, с чего начать. Это особым образом изготовленный амулет. вообще, он может быть сделан из чего угодно. Главное не это. Хотя материал и имеет значение. Самый лучший будет из опала. Делается он так: Берется опал, чем крупнее, тем лучше. Подготавливается по специальной технологии, секрет которой в республике утерян. Частично восстановить удалось, но имперские ашоны все равно остаются лучшими. После подготовки опал помещается в мести, где пересекаются магические потоки. Вы ведь не знаете, что это. магия использует силу, которая окутывает планету. Эта сила распределена неравномерно по потоками. вот в местах пересечения и помещают подготовленный опал, а дальше остается только ждать. Камень начинает впитывать магию, он сам становится магией. И чем дольше, он находится в этом месте тем ценнее Ашон. Сейчас многие династии магов создают такие закладки и передают их каждые из поколения в поколение, чтобы внуки и правнуки могли использовать эшон. А для чего он нужен? Если ты не маг, понять трудно. Есть много всего высшей магии, что можно сделать только с помощью Ашона могущество Рорнейской империи основывалось на нем. Они умели делать даже синхронизированные, а чего сделать сейчас никто не может. Синхронизированные это когда на пересечении потоков помещают не один предмет, а несколько. Они должны быть примерно одинаковы по форме и структуре. Как такое устраивали маги империи, неизвестно. И накапливали они энергию полностью синхронно, а в результате несколько предметов работали как один, что открывало просто потрясающие перспективы для экспериментов. После гибели империи многие сделали себе состояние, отыскав тайники с сошадом. В зависимости от возраста и величины, один имперский сошад может стоить семьдесят-восемьдесят тысяч. если же находились синхронизированные ашоны, то цена взлетала на порядок. Все. Наташа, заслушавшись рассказом, уже и забыла, где она и зачем. Голос садовника заставил ее очнуться. Она поспешно подошла к краю ямы. Лорель закопал свою любимую собаку не в небольшом деревянном ящике. Олруду труднее было вытащить этот ящик, чем выкопать. Маг взял лопату у садовника, чуть поддел крышку и слегка приподнял. Тут же зажал нос и отвернулся. "Думали, что там Лорель закопал драгоценности?" сухо поинтересовалась Наташа. Маг вздохнул Честно говоря, была такая мысль. Полагал, что вы что-то придумали, чтобы выяснить причину, по которой Лориэль спрятал наследство. Звучало искренне. Вот причину мы и пытаемся установить. Господин Марк, вы не могли бы отвести этот ящик доктору Риорхашу? Мы с ним договаривались, и он ждёт. Риорхашу? Он ждет? Да. Я попросил его поскорее сделать то, что нужно. Господин Мак, пожалуйста, пока доктор ничего не скажет, не задавайте никаких вопросов. Очень прошу. Хорошо. Олруд, помоги мне отнести ящик в коляску. Вам, госпожа Наташа, не стоит идти с нами. Идите спать. Уже снова, госпожа? Девочка вздохнула и кивнула. Она вернулась в свою комнату, легла и попыталась заснуть. Утром, как обычно, за ней зашел Асланд, чтобы пригласить на завтрак. Девочка быстро оделась и спустилась вниз, главное не думать о вчерашней ночи, и все будет хорошо. Наташа машинально отправляла еду в рот, не чувствуя вкуса. может, хоть сегодня вы займетесь поисками, уважаемая?» Раздался раздраженный голос Горда. Что? Наташа подняла голову от тарелки. Я спрашиваю, вы сегодня собираетесь начать поиски наследства или опять отправитесь к этой клонье? Сестра нашла себе подружку в поисках нарядов? Наташа вспыхнула и резко встала из-за стола, даже стул отлетел, ударив слугу. Что вы от меня хотите, господин Горд? Как вы вообще себе представляете мои поиски? По-вашему, я должна немедленно схватить лопату и рысью отправиться в парк копать норы, как делали некоторые от большого ума? Намек был более чем прозрачен, и горд тоже поднялся, пылая гневом, но Наташу было уже не остановить. Так для этого мне и трехсот лет не хватит. Наймите рабочих и пусть весь парк перероет, и я для этого не нужна. Они сделают быстрее и качественнее. Или мне нужно немедленно брать лом и продолжать разбирать дом, но тут сложнее. Лом я даже не подниму. Вам придется подождать, пока я подрасту и подкачаю мышцы. Тут Шварценеггер не помешал бы. Но раз здесь не он, а я, Значит, использовать все таки надо не мышцы, а голову. Я ищу так, как считаю нужным, ищу, используя опыт, полученный от отца. И еще мне очень хочется вернуться домой, такое возможно, только если я найду это ваше чертово наследство, что я и пытаюсь сделать изо всех сил. И не смеете на меня давить. Я делаю свое дело так, как считаю нужным. Горд все время пытался что-то вставить, оно в конце концов сдался и только ошарашенно наблюдал за девочкой. А та, закончив без сил, опустилась на вовремя предвинутый слугой стул. "Я ищу", слабо повторила она. "И сейчас я жду сообщения от Магогонс о причине по которой Лориэль все это сделал. да он просто с ума сошел от болезни", заметила Риалона, поражённая этой вспышкой. Наташа посмотрела на девушку. "Вы не врач, чтобы ставить диагноз. Откуда вообще пошли эти слухи, что он сошел с ума? Да человек в здравом уме никогда" попытался встрять в разговор И амальт. Так, как случае, я тут не нужна, перебила его девочка. Если Лорелей Гринвер сошел с ума, ищите ваши драгоценности в море, там, где дорога из города к дому ближе всего к воде. За столом все как-то разом побледнели. Зато, если он был в здравом уме, есть другое объяснение. Господин Горд вашего отца после смерти осматривал врач. Врач? Нет, горд задумался. Да, он после смерти собаки сам не свой был, повыгонял всех, даже врача не подпускал к себе. Разве это не признак сумасшествия? Это признак того, что он знал, от чего умирает. Про сумасшествие уже проехали. Что? Что значит Проехали. Не обращайте внимания. Это так у меня дома говорят. Ваш отец не был сумасшедшим. В этот момент раздалось какое-то пиликинье. Наташа не сразу сообразила, что это пластинка вызова, которую ей дал маг. Не спрашивая разрешения, под всеобщими ошеломленными взглядами девочка выскочила из столовой. Горд, Риалона и Амальт озадаченно переглянулись, но обменяться мнениями не успели. Буквально через минуту Кости вернулась в зал и заняла свое место за столом. "Господин Горд, пусть слуги уйдут. Послушайте, я могу и при них сказать". Хотите? Что-то в глазах девочки заставило Горда сдаться. И он махнул рукой, когда дверь закрылась за последним слугой, Наташа оглядела всех троих детей Луреля и заговорила: "Ваш отец не был сумасшедшим. Он был убит, и убил его кто-то из сидящих здесь за столом. Сегодня ночью я выкопала умершую собаку вашего отца и отправила ее с гонцем к врачу в желудке обнаружили мышьяк насколько я знаю Джен всегда сидел в столовой рядом с вашим отцом и тот кормил его из своей тарелки отсюда и мышьяк поскольку человек крупнее собаки она умерла раньше потому амальт ваш отец и вылил то питье что вы ему принесли потому он и прогнал всех слуг которые приносили ему еду раньше, потому прогнал и доктора. Он знал, что с ним знал, и не хотел огласки, и не хотел, чтобы его детей обвиняли. Полагаю, он сам хотел найти того, кто его травит, но также он предполагал, что может не успеть, и хотел временно уехать из дому, тайно от всех купив билет на кроншер. Он справедливо думал, что ему дают не очень большую дозу яда, но постоянно. Если бы он сразу умер, это бы вызвало явные подозрения, а так болел, болел, да и скончался, у кого возникнут вопросы? Так думал убийца, что выдает его невежество в вопросах фармакологии. Наташа оглядела ошарашенные лица. Это такое умное слово из моего мира слышала от экспертов лаборатории. Уехать он не успел. Очевидно, доза уже была смертельной. Или яд Лореэль получал несмотря на все его предосторожности. Так вот, полагая, что может не успеть, он сделал нечто такое, чтобы убийца не смог получить его деньги. Спрятал их в надежде, что при поисках кладов всплывёт и причина его смерти. А вот так вот. Наташа поднялась. Один из вас убил своего отца. Это вся ерунда, вскочил Горд. Только из-за собаки? Сомневаетесь? А давайте проведем вскрытие тела вашего отца. Но тогда избежать огласки не удастся. Думаю, именно этого хотел ваш отец когда отказался от услуг врача. Девочка еще несколько секунд постояла на месте, разглядывая ошеломленных Гринверов. Не дождавшись от них ответа, она направилась к выходу. Уже у двери остановилась. Когда решите, что делать дальше, скажите мне. Я не знаю, стоит ли продолжать поиски наследства, чтобы оно досталось убийце, или оставить все как есть. У себя в комнате, девочка плюхнулась на кровать и спрятала лицо в ладонях. Сколько времени так прошло, Наташа не знала. Вывела ее из мрачных размышлений стук в дверь. Дверь открылась, и не дожидаясь приглашения, в комнату вошел Горд. Девочка даже не подняла головы. Горд присел рядом. "Наверное, я должен вас ненавидеть". Он покосился на по-прежнему неподвижную девочку. "Но не могу. Вы к нам сюда действительно не напрашивались". Я сорвалась, буркнула Наташа, не открывая лица. "Я не должна была все это высказывать вам, тем более таким образом. Убийца не должен был знать, что преступление раскрыто. Тогда его легче было бы найти. Мой отец никогда бы так не сделал. Но вы ведь не ваш отец? Вы это вы? Наташа подняла голову и посмотрела на наследника с ума сойти. Неужели этот человек пытается ее подбодрить? Горц же встал и подошел к окну. Полагаю, не оборачиваясь, снова заговорил он. Я в этом деле главный и подозреваемый. Можете не отвечать, это и так понятно. Я же получаю все, отец очень сильно ограничивал нас всех в деньгах. А да еще эти слухи, что он решил все оставить Реолоне. Теперь в свете всего открывшегося, Я больше не уверен, что это совсем уж слухи. Реолона в отличие от нас, отец действительно любил. Он и вас любил, только вы этого не понимали. буркнула Наташа Я была единственным ребенком, поэтому отец всегда носился со мной как с дорогой и хрупкой вазой. Но знаете, он никогда не ограничивал моей свободы и всегда мне доверял. Ваш отец хотел, чтобы вы были его помощниками, хотел подтолкнуть вас, а вместо этого Вы меня простите, господин Горд, если скажу грубо, но вот чем вы занимались все это время? Прожигали жизнь Вам скучно было? А вы хоть чем-то помогли отцу? Хоть одно дело взяли на себя? А ваш брат вообще ушел в мир иллюзий, зарылся в книге и ничего знать не хочет. Им надо управлять, и ему нравится, когда им управляют, сам по себе он не решится даже на небольшой самостоятельный шаг. Горд резко обернулся, но тут же как-то усник. Полагаю, не в моем положении сейчас проявлять характер. Если информация о смерти отца всплывет, наша семья будет уничтожена. С нами все просто откажутся иметь дело. Выхода два. Первый оставить все как есть и отправить вас домой, но тогда семья все равно будет уничтожена. Без денег мы не сможем остаться у власти. Второй отыскайте деньги и настоящего убийцу. Это ведь могли быть политические противники отца, разве нет? Маловероятно. вероятно. вздохнул, потом подошел к кровати и бросил на нее портмоне. Здесь пятьсот дежеев. Вас вызывали только для поиска денег, но сейчас ситуация другая. Я хочу вас нанять для поисков убийцы. Естественно, поиск наследства остается за вами. Наташа взяла портмоне и повертела его в руке. Найти, даже если убийца вы если вдруг во сне я совершил убийство отца я хочу это знать он развернулся и вышел следующим посетителем оказалась риалона Наташа вы уверены в том что сказали отца действительно убили девушка в волнении бегала перед Наташей кусая кулачки Вы точно уверены? К сожалению, вы определили это благодаря собаке. Собаку потревожили только для того, чтобы окончательно убедиться и получить доказательства. в том, что вашего отца убили. Я была уверена намного раньше. И молчали, Ну нельзя же так. Не хотела верить. Тут Риалоне попался на глаза кошелек. Тут был брат. Наташа положила портмоне под подушку. "Да, он хочет, чтобы я нашла убийцу. А вы сможете это сделать?" "Действительно? Я сама вас хотела попросить об этом, но боялась. Знаете, Наташа, у меня не очень много денег, но вот, возьмите, если это поможет." Риалона сняла жемчужное ожерелье и положила на кровать после чего выбежала из комнаты так быстро, что девочка не успела ее остановить. Наташа приподняла ожерелье. Как она уже знала, стоило оно действительно не очень много, относительно, конечно. Де 150. Тем не менее, для Риалона, трясущегося над каждым своим украшением, жест более чем выразительный. Интересно, когда придет Амальт А Мальт пришел гораздо позже, Видно, потребовалось время, чтобы решиться на этот шаг. зачем вы это сделали? сходу спросил он. «Сделала что? удивилась Наташа. Зачем вы сказали, что отца убили? А вы в это не верите? «Еще больше удивилась она. Да какая разница, верю я в это или нет. Амальт плюхнулся в кресло и нервно забарабанил по подлокотнику. «Но «Ну чего вам не хватало? Нашли бы наследство, и дело с концом. Зачем это? То есть вас не волнует, что вашего отца убили? Почему не волнует? И еще как волнует? Но ведь его уже не вернешь! а теперь пойдут слухи, нас будут подозревать. И это всё?" Что вас волнует? Ваше спокойствие? Вы не хотите знать, кто убийца? Нет, не хочу. Найдите наследство и убирайтесь туда, откуда пришли. Он вскочил и бросился из комнаты. Убирайтесь! Только и крикнул на прощание. Наташа устало легла поперек кровати. Хотелось отрешиться от всего. Но какая-то мысль не давала ей покоя. Что-то неправильное было сегодня, но вот что понять она никак не могла. Девочка села, помассировала виски. В комнату постучался Аслунд. "Госпожа, к вам Мак Гонс". "Спасибо, Аслунд, пусть заходят". Мак ворвался подобно урагану. Сразу видно было, что он много чего хочет сказать, но сдерживается. Но вот Аслонд вышел, и маг заговорил: госпожа Наташа, скажите, вы хорошо продумали свое выступление в столовой? Вы уже знаете?" Да, Горд встретил меня и очень подробно рассказал о случившемся. в основном он хотел знать, что мне известно по этому делу пришлось соврать, что все. А зачем врать? Скажите. Гонц уже успокоился и теперь сидел в том же кресле, в котором до него располагался Амальт. А вам не приходило в голову, что после того, как вы сделали свое объявление, вы становитесь следующей мишенью, если найду наследство раньше, чем убийцу, Девочка выложила перед собой портмоне и ожерелье. Вот Горд заплатил пятьсот дежей за поиски убийцы. Риалона сказала, что денег у нее нет и отдала свое ожерелье. А вот как? А, -а, -а Амальд? Амальт наорал и сказал, чтобы я забыла про убийцу и искала только наследство. Хмм. Гор задумчиво помассировал подбородок. Очень странно. То есть он не хочет найти убийцу отца не хочет. Наташа сунула ожерелье и портмоне в ящик при кроватной тумбочке и со стуком задвинула его. А мне надо отвлечься от всего этого. Я уже ничего не соображаю. Все мысли перепутались. Хм. Возможно, вам так и стоит сделать. Завтра праздник День Республики. — Тетя ваше платье сделать еще не успела, но полагаю, найдется что-то. Я вас приглашаю. Не, откажетесь? — Праздник? Да, тот самый, для которого Риалона заказывала свое платье. Помните, мы его привозили. Если вы не возражаете, я поговорю с Гортом. Думаю, он согласится, что вам стоит немного отдохнуть. Уважаемый господин Горд считает, что я и так слишком много отдыхаю, хмыкнула Наташа. Но спасибо. Однако расскажите же, как все было у доктора? Он сильно ругался? Как там все прошло? Как прошло? Да никак. А доктор не очень рад был всем этим заниматься. не понимаю, как вы сумели его убедить. Он ждал меня и как только я привез труп собаки, сразу заперся у себя. А ночью удивилась девочка. Я думала, он утром будет все делать. Кажется, ему хотелось как можно скорее покончить со всем этим. В общем, минут через двадцать он сообщил результат. А почему тогда вы мне сразу не сказали? Почему ждали до утра? Вам надо было отдохнуть. Вы и так переволновались. Девочка хлопнула ладонью по кровати. Если бы вы сообщили мне сразу, я не вывалила бы все в столовой. У меня была бы ночь на обдумывание поведения и, возможно, я не упустила бы сегодня нечто важное. Нет, господин Гонс, я не упрекаю вас, я сама виновата. Могла бы предположить, чем все обернется. Теперь понимаю, почему отец запрещал сообщать ему новые данные по какому-либо делу, если он в этот момент находился рядом с подозреваемым или вел допрос. Ему всегда нужно было время, чтобы обдумать их. Знаете, в таких случаях его подчиненные всегда просто говорили, что есть новые сведения. Отец На мгновение замирал, потом либо продолжал допрос, либо прерывал его. Наташа подошла к окну, Гонс встал рядом. Вам не хватает его. Да, не хватает его поддержки, его постоянной присказки: Все будет хорошо. Девочка обернулась, и Гонс с удивлением обнаружил на ее лице сияющую улыбку. Ведь все будет хорошо на самом деле, господин маг!» Так что там насчет Лурели? Я вам вчера передала список вопросов. Список Наташа сунула уже перед самым расставанием, рассудив, что у Мага больше возможности прояснить эти вопросы, чем у нее. Мысль эта пришла как-то сразу, не оставив времени на размышления. Будь его побольше. Девочка, может быть, и не стала бы нагружать мага. И сейчас она чувствовала себя крайне неловко. Притащила на кладбище, заставила ящик с погибшей собакой среди ночи волочить к доктору, да тут еще и это. Маг уловил ее состояние, но подбадривать не стал. Вернулся в кресло и достал небольшую тетрадь. По вашему примеру, решил записать все вопросы в отдельную тетрадь. Итак, путь Лориэля Гринвера в день, когда он забрал из банка деньги. Это было 14-е. Собака умерла 12-го, заметила Наташа, заглядывая в свои записи. Почему он отправился в банк только 14-го, а не 12-го, сразу после похорон? Или 13 -го. В эти дни он объездил всех своих знакомых и продал доли в делах. Знакомых отца потом спрашивал еще ещё горд. Последнее поступление на счет Лореле прошло 14-го часов в о чем банк и уведомил старшего Гринвера, как они договаривались. Э вот до вещей сайт Неаллори еле выезжает из дома и в два сорок прибывает в банк. Там он проводит примерно полчаса. В половине четвертого он уже у квартала ювелиров, оставляет коляску у входа и идет с деньгами пешком. Отсутствует минут сорок. После этого сразу едет домой, нигде не останавливаясь. Домой он возвращается примерно в пять, после чего запирается с чемоданом в своем кабинете и не выходит из него до вечера. Спать в свою комнату он идет уже без чемодана. Это кто видел несколько слуг, и Игорь? А он вам разве не говорил? Говорил. — вздохнул Наташа. Я думала, у вас другие источники. Таким образом, на то, чтобы спрятать драгоценность, есть вечер 14 и весь день пятнадцатого. Наташа задумалась. Не сходится. Что не сходится? удивился Гонс. Время не сходится. Он за два дня провернул столько дел, смотрите едет к друзьям и ведет переговоры о продаже своей доли в разных торговых и финансовых операциях. На это уходит полтора дня. Можно такое провернуть за полтора дня? Если твое имя Лорель Гринвер, то вполне. Хм, характеристики говорят о многом. Ладно, допустим, ему это оказалось по силам. Деньги поступили на его счет. Банк Счет закрыл, выдав Все банкнотами. Банкнотами? Я дура, Гонс, я полная дура. Не на то надо обращать внимание. Я слишком зациклилась на драгоценностях и забыла про банкноты. Смотрите, Лорель получает наличные и едет к ювелирам, там покупает драгоценности, которые прячет, правильно? Да. Так куда делись девятьсот тысяч в банкнотах? Продавший камни ювелир мог положить их на свой счет. и никто об этом не узнал. Тайна вклада. Да бросьте, банки хранят в тайне имена владельцев, но они не смогли бы утаить сам факт вклада таких денег. Лориэль снял деньги. Так об этом весь город и сейчас гудит. Скажите, эти банкноты имеют хождение только внутри республики? Да. Хотя их и принимают в других странах, но предпочитают золото, если только это не купцы. Они же постоянно ведут торговлю, а значит, им постоянно нужны наши деньги, золото же таскать неудобно за границей. Банкноты любого банка республики можно без труда обменять на золото. Любой меняла их возьмет. Значит, деньги или за границей, или или заинтересовался Гонс, или тот, кто их получил по какой-то причине, не спешит сообщать ей факт. Почему? Гонс задумался. Сделка! них совсем законно. Лориэль не стал бы так рисковать. На кону, все его состояние не забывайте. Господин Мак, мне потому и нужна ваша помощь, что я не знаю реалий вашего мира. Только вы сможете их подсказать. ну, просто не положил в банк. Ага. Держит чемодан с миллионом под кроватью. У вас не бывает краж? Глупо, понимаю, но больше ничего в голову не приходит. Вот и мне. Ладно, будем думать. Еще один момент. Когда он успел договориться о покупке? Сколько нужно ювелиру времени, чтобы собрать рыга на миллион? Э-э, дней 3, если это известный ювелир. Значит, переговоры он начал двенадцатого. Все равно времени мало что там дальше э в общем все. только билет а за сведениями о нем ездил аслунд я просто не успел а, да вы правы наташа распахнула дверь аслунд сидел на диванчике в коридоре и что-то читал аслунд вы здесь да госпожа оторвался тот от книги Я полагал, что сегодня могу еще понадобиться вам и ждал распоряжений. Хм, понятно. Аслунд, вам Джеральд поручал добыть сведения о билете, найденном у старого хозяина? Вы узнали? Совершенно верно, госпожа. Я управляющему все рассказал. Он должен был передать вам. Он передал, но у меня еще вопрос. Какого числа Лорель покупал билет? 13 а договорился с врачом он 14 то есть билет купил раньше, чем договорился с врачом. И о чем это говорит? Поинтересовался Гонс. Это говорит о том, что он хотел сбежать отсюда как можно скорее, поэтому уехал бы даже если не получилось бы договориться. Кстати, а как он договаривался? вроде бы эти ваши пластинки действуют на небольшом расстоянии. С помощью телепатической связи. Способ дорогой, но быстрый. Идешь к связистам, там телепат связывается с центром связи, который расположен наиболее близко к адресату. Такой же телепат на другой стороне записывает сообщения, которые уже на бумаге доставляют нужному человеку. Если заказ срочный, то время доставки и ответа два-три часа. У вас тут и телепаты есть? То есть мысли читают? Нет, рассмеялся Гонс. Они могут читать мысли только друг друга и то, если позволят. Чтобы передать сообщение телепату, приходится впадать в транс и настраиваться. Полагаете, это можно сделать быстро и незаметно? И что, он сможет что-то прочитать у кого-то, кто этого не хочет? Ладно, ладно, я поняла. А сообщение, значит, приходит быстро. Все зависит от расстояния между пунктом связи и адресатом. Я уже говорил. Но у нас таких пунктов много. Да и сами острова, кроме нескольких, не очень большие. Понятно. Что ж, спасибо, господин Гонс, за помощь, извините, что нагрузил отак. Ничего. Как я уже говорил, я всегда готов помочь вам. И, кстати, пожалуйста, мне не стоит далеко уходить. Теперь, когда убийца знает, что его преступление раскрыто, он постарается устранить вас. Пойду, переговорю с Риалоной. С Риалоной Разве такие вопросы решает Нигорд? Верно, но сейчас он главный подозреваемый, и он сам это знает. Я переговорю со всеми детьми Гринвера и начну с Риалланы. Главный подозреваемый. Захлопнувшаяся дверь снова приоткрылась и показалась голова мага. И на всякий случай, запирайте теперь дверь. Тут есть щеколда. Блин. Девочка поднесла чуть подрагивающую ладонь к лицу. Похоже, магу все же удалось ее напугать. Она сама виновата, не сдержалась, и кто ее за язык тянул? Теперь и не пообедаешь нормально. Будешь думать, подсыпали тебе мышьяк в тарелку или еще нет. Тем не менее, пока наследство не найдено, она в безопасности. До конца срока остается три дня. С сегодняшним завтра праздник. Значит, послезавтра до обеда нужен результат. За это время необходимо найти убийцу и наследство. Если же сначала будет найдено наследство, то убийцу можно и не успеть найти. Зараза. Наташа взъерошила себе волосы и замотала головой. Так, с чего начать? С чего начать? Как бы поступил папа? А папа никогда не стал бы нервничать и пытаться что-то решить, если мысль не идёт. Надо просто выкинуть все из головы и расслабиться. Девочка решительно направилась к выходу, а поспешно вскочил с диванчика и выжидающий уставился на нее. Она даже хотел было уже отослать его. Она потом передумала и только кивнула ему. В парке пристроилась уже на облюбованную скамейку, достала тетрадь, закрыла глаза и сделала несколько глубоких вздохов. А потом начала старательно рисовать. А устроился неподалеку под деревом.